«Мне все говорили, что я заблуждаюсь!» — почти выкрикнул он. «Где же я заблуждаюсь? Черт, побери!» «Нет, Джон, ты не заблуждаешься», — сказал Страйк. «Ты просто псих». За окнами раздавались звуки Лондона, живого во всякое время суток, грохочущего и рычащего наполовину как человек, наполовину как машина. Но в конторе единственным звуком было прерывистое дыхание Бристоу. «Прошу прощения», — с издевательской учтивостью произнес он. «Как вы изволили обо мне дозваться?» Страйк усмехнулся. «Я сказал, что ты просто псих. Убил свою сестру, вышел сухим из воды, а потом нанял меня расследовать ее смерть». «Ты... ты сам не понимаешь, что говоришь?» «Ну, почему же? Прекрасно понимаю. Мне с самого начала было ясно, что смерть Лулы выгодна в первую очередь тебе, Джон. Десять миллионов фунтов стерлингов, когда твоя мать отдаст Богу душу. Это ведь не баран на чехол, а? Тем более для тебя, который живет на одну зарплату, сколько бы ты ни кищился своим доверительным фондом. Акции Альбриса сегодня гроша ломаного не стоят, правильно я понимаю?» Еще несколько мгновений Бристова не сводил с него глаз, а затем, немного расправив плечи, покосился на задвинутую в угол раскладушку. «От кого я это слышу? От бомжа, который ночует в конторе?» Голос Бристова звучал спокойно и ядовито, но дыхание участилось до предела. «Я знаю, что ты намного богаче меня, Джон», — сказал Страйк. «Но, как ты справедливо заметил...» Это ни о чем не говорит. А по поводу своей скромной персоны замечу, что пока еще не унизился до того, чтобы расхищать средства клиентов. Сколько же денег Конвей Оутса ты успел прикарманить, пока Тони тебя не раскусил? — а, Вот оно что! Я еще и растрачек? — притворно хохотнул Бристол. — Да, типа того, — подтвердил Страйк. Впрочем, мне это побоку. Какая мне разница, по какой причине ты убил Лулу? Потому что надеялся возместить разворованные деньги, или потому что хотел прибрать к рукам ее миллионы, или потому что терпеть ее не мог. Пусть это присяжные выясняют. Им подавай мотив. У Бристоу, как и прежде, задергалось колено. Нет, это ты спятил, а не я. Он еще раз натужно хохотнул. «Откопал совещание, по которому она все оставила не мне, а этому субъекту». Бристо уткнул пальцем в сторону приемной, где только что увидел фото Джонаса. «Талдычишь, что его же зафиксировала камера, когда он удирал с места преступления через 10 минут после убийства. А убийцей выставляешь меня? Меня?» «Джон, до того, как обратиться ко мне, ты уже знал, что на видео изображен Джонас. Тебя просветила Рошель». Она была в ваште, когда Лула звонила Джонасу и умоляла о ночной встрече. Она же засвидетельствовала завещание, по которому единственным наследником становился Джонас. «Рошель вышла на тебя, рассказала обо всем, что знала, и начала тебя шантажировать. Хотела срубить деньжат на квартиру и дорогие шмотки, а взамен обещала помалкивать о том, что наследник Лулы вовсе не ты. Она не доперла, что ты убийца». Считалось, что это Джонас вышвырнул Лулу из окна. Но ее разозлило, что сама она в завещании не упомянута. А также то, что в последний день своей жизни Лула бросила ее одну, выбираться из этого бутика. Ей было все равно, что убийца останется безнаказанным, лишь бы огрести денег. — полная чушь! Ты не в своем уме! — Ты чинил мне всяческие препятствия, чтобы я не нашел Рошель. — продолжал Страйк, как будто не слышал. — Притворялся, что не знаешь ни ее имени, ни адреса. Всячески показывал, что она для расследований совершенно не нужна. А чтобы я не узнал, как она выглядит, ты стер фотографии из ноутбука Лулы. Рошель могла прямо указать мне на парня, которого ты хотел подставить. Но в то же время знала, что завещание лишило тебя надежды на наследство, тогда как твоей первейшей задачей было создать видимость, будто никакого завещания нет в природе, а самому тем временем постараться его отыскать и уничтожить. И смех, и грех. Оно всю дорогу лежало у твоей матушки в шкафу. Допустим, Джон, ты бы его уничтожил. А дальше что? По твоим сведениям, Джонас знал, что является наследником Лулы. А кроме того, был еще один человек, знавший о завещании, хотя ты об этом не догадывался». «Это Брайани Редфорд, визажистка». Страйк заметил, что Бристу облизнул пересохшие губы. Он почувствовал, что адвокат напуган. Брайани не хочет признаваться, что совала нос куда не следует. Но она видела это завещание у Лулы дома. Та не успела его спрятать. Однако Брайани страдает дислексией. Она увидела Джонаса, прочла Джон, «Припомнила, как Сера упоминала, что Лула собирается все завещать брату, и решил никому не рассказывать о том, что разнюхала, потому как деньги так или иначе отписаны тебе. Порой тебе дьявольски везло, Джон. А потом твой извращенный ум подсказал тебе выставить Джона убийцей.